Глава 4. Регина. Первый рабочий день превратился в самый настоящий Армагеддон, которому не было конца и края. Нет, я понимаю, что бывают недобросовестные работники, но тот, кто сидел тут до меня, палец о палец не ударил. У меня сложилось четкое ощущение, что некто просто складывал все пришедшие бумаги в одну папку, а как только она заканчивалась, брал новую и продолжал в том же духе. Приходящие письма, документы от поставщиков, какие-то краткие отчеты с постов охраны, отчеты от служащих, номенклатура и даже чеки от покупок бытовых средств были в одном месте. Приличных слов у меня не хватало, поэтому тихо желала сидящему до меня человеку всего самого нехорошего. — Чтоб руки у тебя отсохли! — пробормотала я, переводя взгляд на шесть новых папок, которые пока еще хаотично лежали на столе. Зато первые три папки были пустыми, а их содержимое отсортировано. Для надежности залезла в стол и достала стикеры, которые подписала и приклеила к верхним листам документов. «Разобрать по составляющим – это полбеды. Мне ж потом разбирать все по датам и вшивать в папки заново. И минуточку! Я даже еще не открыла компьютер, боясь зайти на почту и увидеть миллион непрочитанных писем». Время до обеда пролетело с космической скоростью. И я бы так и продолжала сидеть в кабинете, если бы не пришедший Степан, который застыл на пороге, оценил происходящее и произнес. «Обед». Вскинув на него взгляд, поморщилась, понимая, что действительно пообедать надо. Потому что совсем неизвестно, как долго я тут просижу. За день разобрать все не успею, но вот большую часть хотелось бы. «Иду». выпрямила спину и, еще раз посмотрев, как все сложено, пошла к выходу, прихватив с собой ключи. «В отеле никто не зайдет в приемную», зачем-то произнес Степан Никифорович, смотря на мои манипуляции. Я же ничего не ответила, потому что имела свои четкие представления, как и что должно быть. Мужчина, видимо, прочитал все на моем лице, но комментировать мои действия не стал. Зато повел по коридору вперед. Однако, Я быстро остановилась и обернулась. Девушка в форме работника отеля пыталась сломать ручку двери, ведущую в кабинет. «Закрыто!» — рявкнула так, что несчастная подскочила на одном месте и посмотрела на меня перепуганным взглядом. «Через час приходите!» Работницу отеля как ветром сдуло от двери, а я многозначительно посмотрела на Степана, который задумчиво осматривал коридор. «Обед!» — напомнила я. Да-да, обед. Что ж, меня проводили в столовую, показали, где и что находится. Пока осматривала предложенные угощения на шведском столе, слышала четкие указания Степана, который распоряжался личную помощницу Верховного накормить. Ну и добавил, что я теперь тут завтракаю, обедаю, ужинаю и прихожу в любое время, если чувствую голод. Персонал столовой... вытянулся по стойке смирно и изредка смотрел в мою сторону. — А я что? — Я ничего. Вот суп поем. Да вон ту интересную котлетку, политую сверху сыром. Можно возьму салатик? Так обед и прошел. Под пристальными взглядами работников кухни есть было не очень комфортно. Но уйти с пустым животом значит просидеть голодный до вечера. А оно мне надо? — Нет. Засиживаться и тянуть время не стало. Как только плотно поела, быстро пошла обратно работать. Идя по широкому и просторному коридору, с интересом осматривала интерьер этого шикарного места. Потолки светлые и огромные. На стенах висели ажурные лампы, которые светили мягким светом и не раздражали глаза. На полу красная дорожка, вычищенная, без единого изъяна. Двери в отеле были однотипны, но отличались облицовкой и ручками. Все они были резными, словно сделанными на заказ в индивидуальном порядке. Возможно, если я пройдусь по всему зданию, обязательно рано или поздно так сделаю. Схожих предметов декора даже не найду. Странно то, что на этом этаже было безлюдно, и он состоял из двух разных секторов. В первом находились номера, судя по всему, пустые, а во втором отдельный лифт и кабинет босса. Рядом располагался конференц-зал. который пользовался в отеле популярностью, опять же узнала сегодня. Свернув в свое рабочее крыло, я замерла, рассматривая замечательную картину. Некто в капюшоне и безразмерной одежде пытался взломать замок на двери в приемную. Им что тут медом намазано? Степан же сказал, что никто не имеет права заходить на территорию начальника. И что же получается? Заходят? Да так нагло! Ковер приглушал мои шаги, спасибо отдельное тому человеку, кто его придумал. Чем ближе я подходила к странному человеку, который увлекся своим занятием, тем сильнее колотилось мое сердце. Ничего, ничего, я еще научу тут всех правилам приличия. В мой кабинет ни одна живая душа не сунется. Каждый будет знать, что со мной дела плохи. К слову, замок был отличным или каким-то особенным, но вскрыть его не удалось. Разозленный товарищ несколько раз стукнул раскрытой ладонью по дереву. Кто там? Вкрадчиво уточнила. Как же хорошо, что стояла чуть в стороне, потому что тонкое лезвие, промелькнувшее перед глазами, меня не просто озадачило, а испугало. А от испуга я что сделала? Нет, в обморок не свалилась, опнула обидчика ногой в живот. Потом еще раз. Куда уж дотянулась? И еще раз. для верности и исключительно от страха. Тот, кто скрывался за капюшоном, бросился к лестнице, желая сбежать. Ну уж нет, это дело чести, догнать, разузнать и наказать. Подтянув выше юбку, я бросилась следом, отмечая пользу от пробежек, которыми стала заниматься не так уж и давно. Просто времени заниматься серьезно не оставалось. А так за моей спиной долгие годы тренировок, и не в одной секции, а в нескольких. Тот, кто бежал впереди меня, шустро переставлял ногами. Мне даже порой казалось, что он буквально парит над землей, касаясь лишь концами ботинок ее поверхности. Я же в своих мягких балетках не отставала, но явно понимала, что не догоню. Надолго меня не хватит. Незнакомец шустро преодолел два пролета и выбежал в холл, где было просторно и многолюдно. «Стой — Стой! — приказала я, понимая, что моим словам повинуются все остальные. Но только не этот тип. — Ладно. Мы почти синхронно выскочили на улицу, как раз к тому месту, где располагался шикарный фонтан, который тоже не успел рассмотреть во всей красе. Вместо этого вот бегу по парковой дорожке за человеком, который нарушил все мыслимые и немыслимые правила. Капюшон на его голове до сих пор держался, так что понять, кто там именно за ним спрятался, было довольно проблематично. А строить доводы на пустом месте я не желала. Однако сегодня удача была явно на моей стороне, потому что на перерез нам несся уже знакомый мне мужчина. Он сегодня приходил к начальнику в кабинет и как-то неожиданно заполнил собой все пространство вокруг. Очень габаритный мужчина и довольно привлекательный, чего стоят его длинные и густые волосы. Мой крысиный хвостик не шел ни в какое сравнение. К слову, я отметила, что с другой стороны парка К нам тянутся и другие люди в строгих костюмах. Видно, мой забег привлек много внимания. Вот охрана и активировалась. Все ясно. В следующий раз буду громко кричать. А сейчас... Тот, кто бежал впереди меня, резко остановился и совершил роковую ошибку. Я так плавно и ловко тормозить не умела, поэтому сшибла несчастного с ног, повалила на землю и хорошенько так сверху по голове треснула. — В мой кабинет ни одна живая душа не имеет права заходить без разрешения. Хрясь ему сверху по капюшону. Никто не имеет права взламывать замки. Хрясь сверху. Честно, увлеклась. С удовольствием бы еще пару раз треснула. Но меня так деликатно попросили слезть несчастного и отойти в сторону. Подчинилась. Слезла с трудом, отошла нехотя, наблюдая, как поднимают земли человека... Снимаю с его головы капюшон, и передо мной резко вырастает начальник. Я даже недоуменно глазами похлопала и шею вытянула, чтобы посмотреть, за кем я так упорно бегала. Но тщетно. Меня развернули за плечо и повели в сторону отеля. расскажите ко мне, Регина Викторовна, что произошло?» – тихо произнес босс, крепко удерживая меня и не позволяя посмотреть назад. «Так это...» Говорила с трудом, потому что отдышаться никак не могла. Да и ноги мои как-то неожиданно стали подкашиваться. Видимо, поняв это, Константин Вениаминович подвел меня к лавочке и позволил сесть. К слову, на том месте, где мною был повален взломщик дверей, уже никого не было. Вздохнула и продолжила свой рассказ. Я шла по коридору из ресторана. Решила пораньше с обеда прийти, потому что дел много. Тот, кто до меня работал, видно, не знал, что необходимо делать с документами. Руки ему вырвать и... Разошлась я под заинтересованным взглядом босса. И вот иду я по коридору и вижу, как этот тип пытается взломать замок на двери. Я же, когда уходила, приемную закрыла на всякий случай. Степан Никифорович утверждал, что никто никогда и ни при каких обстоятельствах в кабинет к вам не полезет. Но полезли же. Что и странно. подтвердил мои слова мужчина. До этого туда работница отеля пыталась проникнуть, при том, что я от двери еще отойти не успела. Ну так вот, я к двери подкралась, хотела этого за руку поймать, а он... Тут я вспомнила, как меня чуть в первый же день на рабочем месте не прикончили. А он? — поторопил меня босс. Иглой какой-то замахнулся, но не попал. Прошептала я. Бус вздохнул, нахмурился еще сильнее и снова поднял меня за руку с лавки. Идите работать, Регина Викторовна. Вам охрану выделю. Ходят что-то последнее время у меня всякие. Угу, пробормотала, медленно идя в сторону отеля, как зачарованная. Вот и поработала. Теперь от каждого шороха буду вздрагивать, да озираться по сторонам начну. Правильно, мама говорит, голова у меня бедовая. а чувства самосохранения нет. Я сначала лезу в перепалку, а потом только анализирую последствия. И так всегда. У самого входа в отель меня догнал молодой мужчина. «Евгений, ваш помощник», проговорил он безэмоциональным голосом. «Угу», отозвалась я, заходя первый в просторный холл. Медленно побрела в сторону того коридора, откуда совсем недавно бежала. Также неспешно поднялась на третий этаж, и нащупала в кармане юбки ключик, который чудом не потеряла. Открыв приемную, внимательно изучила взглядом лежащие на своих беспорядочных местах папки с документами и решительно зашла внутрь. Освободив один из стульев, передала его застывшему в дверях Евгению. — Садитесь в уголок, — велела я, — чтоб никто не уволок. — Куда? — не понял мужчина, но стол принял и уселся в указанное место. А я продолжила работать, совсем забыв ответить на вопрос молодого человека, который сидел около часа без дела, потом начал помогать. Я же, пока раскладывала документы, все думала о том, какое интересное место работы мне досталось. А главное, небезопасное. Надо быть очень внимательной, а то мало ли кто из-за угла выпрыгнет. Ну и необходимо помнить об одном хорошем правиле. Глаза и уши есть даже у стен.